Глава 10. Комната шута. Принц Гилберт прошёл вперёд. Чёрный лакированный сапог наследника подцепил ближайший стол и пододвинул его к себе. Садиться на него мужчина не стал, а лишь упёрся рукой. Спал или что-то прятал от чужих глаз? Гил, как могло показаться, скучающим взглядом осматривал комнату, но это было не так. Его цепкий мозг Запоминал всё, что находилось в небольшом помещении. Молодого человека немало удивила личная библиотека шута. Вдоль стены на деревянных стеллажах стояли сотни редких книг и фолиантов. Друг ты наш любезный, да у тебя тут своя магическая лаборатория обустроена. Принц отошёл от стола и ногой распахнул небольшую дверь, ведущую в комнату, заставленную колбами и артефактами. «Что вы! Это так! Баловство!» «Нашел несколько старинных фолиантов. Вот в свободное время пытаюсь создать лекарства от всех болезней». Кланяясь и прячу улыбку, произнес Марвик. «Сделаю вид, что я тебе верю. Но еще раз приду и сам проверю. И не вздумай убрать со стола хоть один флакон. Я запомнил каждую склянку». Шут еще ниже поклонился и поморщился. «Ты бы служанку сюда пустил пыль вытереть!» Магический хлыст смахнул пылинки с блестящего шкафа. «Я сейчас не за этим пришел!» Гилберт устало потер пальцы возле носа. «Буду говорить прямо, без экивоков. Слушай меня внимательно, Марвик. Мать моя, вдовствующая королева, не вечная, как и ее власть и покровительство. И очень скоро родовой артефакт будет в моих руках. Тогда уже никто не сможет встать на моём пути. Королевство расширится до империи, но я не буду останавливаться на достигнутом. Именно сейчас ты должен решить, на чьей стороне останешься в момент переворота. И да, не думай кому-нибудь сообщить о нашем разговоре. Хотя ты умный человек и думаю, что уже сделал выводы. Так? Шут вновь подобострастно поклонился и кивнул. «А если так, то расскажи, о чем шел разговор в кабинете у матушки?» И больше всего меня интересует ответ на вопрос «Жива ли Мариэль?» «Я не верю, что королева пошла против моего приказа и убила Мари». В первый раз с того момента, как молодой человек вошел в комнату, в его глазах загорелся интерес. Он замер, с силой сжимая рукоять хлыста. Марвик понял, что от его ответа сейчас Может зависеть не только целостность кожных покровов на его теле, но и жизнь, которой он безмерно дорожил. «Я скажу, как на духу. В ответ же надеюсь, что вы не забудете мою верную службу. Королева с помощью артефакта узнала, что ваш брат погиб». «Не называй его моим братом. Он не достоин быть им. Чванливый, заносчивый, думающий только о себе дурак». «Больше не буду». заверил шут. Артефакт показал, что его дракон покинул этот мир, а значит, и он сам погиб. А вот по поводу королевы Мерель не всё так однозначно. Артефакт долго минуту крутился вокруг одного места. Дракон возник как дымка и пропал. Если вам интересно моё мнение, то я скажу. Скажи, скажи. Принц напрякся. Мне кажется, что она жива. но находится или без сознания, или не помнит, кто такая. Скорее всего, удар ее оглушил, но не убил. Стоит поискать на нижней земле, в деревнях и ближайших городах. В сторону шута полетел небольшой мешок с золотыми. Вот ты этим и займешься. Принц радостно крутанулся на каблуках и направился к двери. — Сегодня же организуй поиски, а с матерью я сам поговорю. Скажу, что донесли об предателях, которые скрывают приспешников свергнутого короля. Народ уже скажем, что ищем беглых преступников, а о смерти короля сообщать пока рано. Сначала нужно найти достоверных предателей, которые его убьют, пытаясь залезть в сокровищницу с цветкими артефактами. А я, как любящий брат, убив предателей и оплакав короля, взойду на трон. Ты главное, Мариэль, найди. Карлик в одно мгновение оказался в висящем воздухе в крепких руках принца. «Понял!» «Понял!» Прохрепил Марвик, смотря вслед уходящему принцу. «Через полчаса, чтобы твоей ноги не было в замке! Я к добстущей королеве на ауденцию!» Лишь дверь захлопнулась, Шут достал из скрытой панели, находящейся возле шкафа, маленькую шкатулку, распахнул ее и вынул небольшой артефакт, в виде прозрачной капли, закованной в золотую цепь. У меня есть более древний поисковик. Образы и местонахождение, точнее его, никто не показывает. Нужно потянуть время. Надеюсь, принц отложит расправу над матерью, пока будут идти поиски у Миршемырель. Золото он мне обещает. Как же, если только голову снесёт золотой саблей благодетель. Нужно бежать. Но когда? Самый лучший момент – это война или переворот. Мужчина крутанул артефакт, тот завертелся, словно волчок, и подплыл к карте, висящей на стене. Покажи, жива ли королевская чета? Капля замедлила свой ход, но ни драконов, ни изображений Мариэль или ее мужа над картой не появилось. Шут, разочарованный результатом, потянулся за тем, чтобы убрать артефакт обратно в скрытую нишу. И лишь пальцы коснулись капли, как над ближайшей деревней появилось изображение яйца, над основанием которого висела корона. "Этого не может быть". Марвик зажал себе рот рукой, и схватив артефакт, отпрыгнул от карты. Быстро осмотрелся вокруг, будто кто-то мог подсматривать за ним. Спрятал каплю в шкатулку. "Наследник не может выжить без матери. Это ошибка". шептал Марвик себе под нос. «Но проверить нужно».